Моури уверенным рощерком подписал бланк, скриво быстро поставил внизу свою закорючку. Трое заключенных стояли молча. Гурт все разглядывал пол. Второй парень злобно кривил рот. Третий весьма ненатурально изображал горе. Вид у них был, как на похоронах богатой тетушки. Моури решил, что номер третий глуп и его ждет ранняя кончина. «Благодарю, комендант!» Маури повернулся к двери. «Пошли!» В крайнем изумлении Торник подскочил на своем стуле и воскликнул. «Как? Без наручников, полковник! Вы не привезли с собой наручники?» Гурт напрягся. Номер второй сжал кулаки, Номер третий почти упал в обморок. Обернувшись, Моури сказал. «В специализированном транспорте ВР стальные кандалы крепятся к днищу машины». Он улыбнулся с видом превосходства. «У нас в военной разведке полагают, что для побега преступнику нужны ноги, а не руки». «И то верно». Согласился Торник. Они вышли вслед за тем же охранником, который привел их в кабинет. Моури и скриво сопровождали заключенных, замыкая шествие. Опять по коридору, через решетчатую дверь, через главный вход и по двору. Вооруженные охранники, патрулирующие по стене окружавшей тюрьму, безразлично смотрели на них». Пять пар ушей напряглись, пытаясь уловить крики или топот ног из административного здания. Пять кулаков были готовы в любую минуту оглушить провожатого. Подойдя к воротам, охранник уже протянул руку к засову, собираясь открыть маленькую дверь, когда кто-то снаружи нажал на звонок — Неожиданный резкий звук ударил по нервам. Скриво наполовину выдернул пистолет из кармана. Гурт шагнул к охраннику с искривившимся от злобы лицом. Актер подпрыгнул, словно его стегнули. Простак открыл рот и едва не вскрикнул от испуга, однако только судорожно сглотнул, когда каблук Моури придавил ему ногу. Только охранник сохранял спокойствие. Повернувшись спиной к остальным и не замечая их реакции на звонок, он трудился над засовом. Наконец дверь открылась. За ней стояли четыре мрачных типа в гражданском. Один из них кратко сообщил «Кайтемпи за заключенными». По причине известной только ему охранник не счел странным, что одна делегация «Кайтемпи» сменяет другую. Он пропустил во двор четверку вновь прибывших и придержал дверь, пока выходили те, кто приехал раньше. Однако агенты не направились сразу в административное здание. Правда, они сделали несколько шагов в этом направлении, но потом, будто сговорившись, одновременно обернулись и уставились на Моуре и его спутников — Необычный вид заключенных и неописуемый ужас на лице простока привлекли их внимание. До того, как дверь захлопнулась, выходивший в последнем море успел услышать, как агент рявкнул на охранника: Эй ты, откуда эти типы? Он не расслышал ответа, но вопроса было вполне достаточно. Быстрее, бежим, приказал он. Они бросились к машинам, подгоняемые нетерпением и страхом. Рядом с их динокарами стоял еще один большой неуклюжий автомобиль. За рулем никого не было. Литер и Брэнк проворно распахнули дверцы. Влетев в первый динокар, скриво завел мотор. Гурт влез на заднее сиденье и плюхнулся на колени литеру. Двое остальных забрались в машину Брэнка. Моури, задыхаясь, крикнул скриви: «Подожди! Я посмотрю, удастся ли угнать их Дина!» Он бросился к третьей машине и яростно дернул дверную ручку. Она не поддавалась. Внезапно ворота распахнулись, и кто-то закричал. «Стоять! Стоять! Не то!» Брэнк быстро высунул руку в боковое окно и выпалил четыре раза подряд. Он промазал, но своего добился. Кричавший, юркнул обратно за ворота. Моури помчался назад и нырнул на сиденье рядом со скривой. «Проклятая колымага заперта! Сматываемся! Живо!» Машина рванулась вперед и помчалась по дороге. Брэнк следовал за ними. Глядя через заднее стекло, Моури видел, как четыре человека выбежали из тюремных ворот и торопливо бросились к своему динокару. Они потеряли несколько драгоценных секунд, пока открывали дверцы и рассаживались в машине. Моури повернулся к скриве. «Эти сока погонятся за нами, — сказал он, — и оповестят по рации патрули. Да, но пока нас еще не сцапали!»